Йодль. Подсудимый Альфред Йодль несет равную ответственность с подсудимым Кейтелем в качестве его заместителя и ближайшего военного советника Гитлера. в с ё то, что касается подготовки и осуществления агрессивных планов гитлеровской Германии, неразрывно связано с именем Йодля, так же, как и с именем Кейтеля. Нет необходимости в том, чтобы снова перечислять все те агрессивные акции гитлеровской Германии, которые теперь достаточно хорошо известны, и каждая из которых была задумана и осуществлена при непосредственном участии подсудимого Йодле. Я хочу, как представитель Союза Советских Социалистических Республик, подчеркнуть еще раз, что преступный план вероломного нападения на Советский Союз названный гитлеровцами именем горе-завоевателя Фридриха Барбароссы, наряду с подписями Гитлера и Кейтеля, имеет подпись подсудимого Йодли. Но это не только подпись. Еще летом 1940 года в Рейхенгалле Йодль провел первое совещание офицеров своего штаба, на котором обсуждался вопрос о возможности нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Никто иной, как подсудимый Йодель, еще до нападения на СССР издал известные указания о применении пропаганды в районе Барбаросса. В этих указаниях прямо указывалось, что пока не следует вести пропаганды, н а п р а в л е н н о й на расчленение Советского Союза. Таким образом, подсудимый Йодель заранее знал о действительных целях нападения Германии на СССР, о грабительском захватническом характере войны. предусматривающие расчленение Советского Союза. Это он, Йодль, е участвовал в подготовке и организации провокационного инцидента на границе Чехословакии с целью оправдания агрессивной акции Гитлеровской Германии против этой миролюбивой страны. Это он, Йодль, е подписал приказ от 28 сентября 1938 года относительно порядка использования так называемого «Корпуса Генлейна» на случай реализации плана Грюн. Издевательски звучат слова подсудимого Йодля о солдатской чести, когда читаешь его приказ об уничтожении Ленинграда, Москвы и других городов Советского Союза. Никто иной, как тот же Йодль на совещании у Гитлера 1 декабря 1941 года с неповторимым цинизмом утверждал, что советских патриотов немецкие войска могут безнаказанно вешать Вешать головой вниз, четвертовать. Ближайший военный советник Гитлера, непосредственный участник подготовки и осуществления всех кровавых агрессивных планов г и т л е р с к о й Германии, подсудимый Йодель по праву занимает место в ряду главных немецких военных преступников.